Глава 40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 Толпа выбила двери, чтобы найти себе внутри приют на ночь. На кладбищах захватывались склепы побольше. Из-за них вступали в драки, иногда кровопролитные. Сметение в Устрине было всего лишь скромным предвестием того, что делалось у стен самого города. Исчезло уважение к законам, к власти, к родственным музам, к высшим сословиям. Там можно было увидеть рабов, колотивших палками римских граждан.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 когда ей можно вознаградить себя за годы страданий и нищеты. Среди бушующих этих полчищ при свете дня и пожара мелькали шлемы претерианцев, чьей защиты искали люди более мирные, и во многих местах им приходилось сходу вступать в сражение с разъяренными толпами насильников. Веницы повидал на своем веку немало завоеванных городов,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 Но Вениций был безоружен, он выехал из Анции, как стоял, когда весть о пожаре застала его в императорском дворце. Однако возле Меркуриева источника он увидел знакомого Центуриона Претарианца, который, командуя несколькими десятками солдат, защищал от натиска толпы храм. Вениций приказал ему следовать за собою, а тот, узнав в нем трибуна и Августиана, не посмел воспротивиться.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 Двигаться вперед можно было только ценой неимоверных усилий. Люди, уже расположившиеся лагерем, не желали освобождать дорогу солдатам и громко проклинали императора и претарианцев. В некоторых местах толпа вела себя угрожающе. До слуха Венеции долетали фразы с обвинениями Нерона в поджоге. Раздавались открытые угрозы убить его, и эпопеи. Возгласы «Шут, актер!»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 сундуки и бочки с провизией, ценные утварь, сосуды, детские колыбели, постельные принадлежности, повозки, тюки. Местами дело доходило до стычи, однако претарианцы живо расправлялись с безоружной толпой. Пересекши с трудом дороги Латинскую, Нумицийскую, ордейскую Лавинийскую и Остийскую, огибая виллы, сады, кладбища и храмы, Вениций наконец добрался до селения вдоль Александрийской улицы, за которым был мост через Тибр.